Туман над озером растаял, обнажив каменистые берега и основания бункера, стоящего возле скалы. «Никодим, лошадей и повозку назад к расселине уведешь. Там ждать будешь», — велел Баграт, подходя к железным воротам бункера. «Ежи, тащи детонаторы и шнур», — владыка обернулся. «Долго возитесь». Сунув в котомку банку с детонаторами и моток запального шнура,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 Помнишь, я тебя учил, как время делится. А то... Ежи быстро закивал. Минуты, часы, все помню. Держи. Засечешь десять минут с момента взрыва. В самый раз, чтобы с ящиками вам с Мирчем управиться. В конце лестницы тащить их не надо. На середине поставите. Мирч, запалы и шнуры сготовите. Там все залепите. Время выйдет. взрываете А вы...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 Рядом щипали траву стреноженные кони. «Теперь отойдите в сторону к скале, прижмитесь». Владыка спрятал оружие, вынул из кармана зажигалку и поджег шнуры.